Глава тридцать первая Даша Вот и пойми этих парней. То увидеться стрелок хотел. Встретились в столовке, так и слова из него не выжмешь. Поглядывает на меня искоса, хмурит сосредоточенно брови. Ну что, Белобрысому, не так? Что я натворить уже успела? Ладно, там. Вчера свой яблочный сок в кофе Белобрысому вылила. Задолбал уже своими правилами. Все в столовке пьют, что хотят, а для меня только один вариант все дни. Уже и сама себе покупаю какао. Отобрал. Еще и выдал, что это от благодарности за мое угощение пиджака. Знала бы, лата ему в карман засунула. Будешь говорить, что на тебя нашло? Не выдержала я, отбирая у него сэндвич. Видно ведь, беспокоит что-то стрелка, волнует. Даже лапать меня не тянется. Просто думаю, мишень. Если бы у тебя был выбор между привычным для тебя угощением и тем, что нравится, но попробовать не решаешься, что ты выберешь? Чуть яблочный сок изо рта не вылился. Тестируют меня, что ли? Заберу оба. Вначале привычное съем, а потом и новое. Могу и наоборот. Нет, ты что? Одно только можно, прикрикнул стрелок, привлекая внимание друзей. Вот уж жадина белобрысый, зачем предлагал тогда? Давай по-другому. Не успокаивался никак. В одном месте ты видишь привычную картину, знакомую, и всё о ней знаешь, а в другом месте неожиданную, странную, но тебе хочется продолжать изучать. В какое место пойдёшь? Пойти по времени в два места не выйдет. Чётко говори. Зря его на прошлой перемене отшила. Был шанс поймать Белобрысова, когда летел со ступенек прямо в стену головой. Стукнулся серьёзно. А ну, смотри на меня. Подскочила проверить все варианты. Спасать надо, пока не поздно. Наклонилась к его лицу и принюхалась. Да уж, ты что делаешь? позвала Милиса под хохот Марка и Кира. Проверяю пил или нет. Ещё надо глянуть, вдруг упал где. Как девушка для поддержки несет ответственность. Завтра тоже не забывай об этом. Без своих шуточек, серьёзно произнёс и усадил на стул. Больше не приставал с тестами на выбор. А я ведь не люблю выбирать. Знаю, что должна и надо, остальное принимаю как есть. После столовки посчитала, что затмение стрелка было временным. Начал приходить в себя. Снова трое хищников посмеивались над нашей троицей. Ну и мы им спуску не давали. Перед началом лекции быстро не отпустил. Потянул на наше место к огнетушителю, когда подруги скрылись в аудитории. обнял и огорчил ещё больше. Завтра свидание поддержки не состоится, Мишень. Так что жду тебя без опозданий. А? Лишать меня последнего свидания вздумал? Можешь и сегодня со мной не возиться, если уже не нужна. Хватило поддержки отвыкнуть, так и говори, я пойму. Обидно, пипец. У меня произошло всё наоборот. Зато его высочеству Козлиному полегчало. Дарья Квоти дуца. Ещё и улыбается довольно. Вот наглец. Я буду занят после учёбы, но что бы ты ни думала, наш договор помню и очень жду потом услышать твой ответ. Не забыл, значит, не отвык. И дело плохо. Запуталась уже, а есть от чего. За то, что хочет избавиться, злилась на него, а за то, что давит на сердце, злюсь на себя. Но я не показала вида, отшучиваясь от его ожиданий. Ты это, губу не раскатывай на свободную девушку стрелок. Вряд ли невероятное чудо случится и мой прошлый ответ изменится. Вырвалась из крепких рук, приятно согревающих меня, и понеслась к своим, подальше от стрелка и от себя. На следующий день в дороге на учёбу то погружалась в приятные воспоминания, то вздыхала, что близится конец. Последнее свидание, которое могло стать предпоследним, не проходило с большими сюрпризами, ничего слишком примечательного или того, от чего можно в шоке подпрыгнуть. Хотя, зная нас с Алексом, удивительным можно назвать. Мы просто сидели на берегу реки, разложили рядом фрукты с шоколадом для пикника и болтали обо всём на свете, по очереди вспоминали смешные случаи из детства. Мне больше не приходилось скрывать и по тому смеялась от реакции Алекса на мою кочевую жизнь среди зверей. До того, как смогли оставлять дома одну. Как-то незаметно стрелок стал дорок и близок. Встречала ли похожего? Нет. А встречу очень сомневаюсь. Скорее всего, буду потом фантазировать и представлять его в несбыточных мечтах. Только бы не видеть, как в скорости после нашей поддержки он найдёт для себя другую мишень. Могу в эти подножку новой мишени случайно поставить. Я себя знаю. В универе мнение подруг разделилось. Фух, неужели с завтрашнего дня смогу Марка реже видеть? Облегчённо вздохнула Ангелок. Каждый день рядом с ним в столовке это кошмар. Будто мстит мне, не пойму, за что. А вам точно хватило недели? Продлить не хотите? Милиса постаралась прикинуться равнодушной, но надежда в её словах настораживала. Если хочешь с Киром время проводить, мы мешать не станем. Быстренько поддела подружку. «Да, Мел, вы мило смотритесь, и тебе не мстят», — заметила и Ангелина. «Что вы несете?» — просто спросила. Мелисса вскипятилась больше, чем надо. «Я не собираюсь проигрывать. Хищникам доверия нет, вы же сами говорили». «Держится наша троица. Никаким красавчикам шанса не даем». Перед глазами мелькнул белобрысый образ и в груди ойкнула. удругом хоть через полтора месяца можно будет по условиям спора найти, с кем встречаться. А мне и того не светит. Только и буду со своими парнями водиться, Мотькой и Феликсом. Один бабника без яня, а второго без родителей даже погладить опасно. День в универе пролетел незаметно. Ну, если только не считать, что Ангелок вылил ему яблочный сок на голову Марку, а Стрелок ещё жалуется. Я только карман пиджака угостила. Алекс вёл себя как обычно, устраивал допросы, где вечер проведу? Так мне и думать не надо, в дурдоме цирковом. Таким наш цирк становится перед вечерним шоу. Вот, только стоило войти, как тут же крики оглушили. Газели носятся в перьях, делят кокошники с драками, Елисар с остальными летунами нападают на бедных ассистентов. Жонглёры зарядили мячиком в глаз дяде-директору цирка, а он за ними теперь гоняется с кнутом. Так и живём. Даша, ты будешь в зале. Ко мне подошёл Кузен. Сцены с животными посмотрю и всё. Ты мне и так надоел, чтобы на тебя любовалась. И мне конспекты учить надо. Приняла очень занятой вид. Отец просил, чтобы ты присутствовала. Твоя помощь понадобится с одним номером. Опять я с запасное колесо в телеге. Ну ё-моё. Раз нужно, буду. Напишешь мне, когда можно уйти? Вечер только начинается, а я уже в запарке.